В Москве ходили слухи, что по приказу ЦК, то есть Сталина, ему пришлось лечь на операцию, которая и стала причиной смерти. Если бы Фрунзе умер в шестом или седьмом году, то возникновение таких слухов вполне можно было бы понять. Любопытно, что слух распространился так рано, когда Сталин не проявил еще себя с этой стороны. До того прецедентов не было. Последние советские книги о Фрунзе проявляют повышенную чувствительность к этому делу. В новой биографии, изданной в 62 году, подробно рассказывается о заключении врачей, которые заявили, что операция совершенно необходима и не отходили от больного в последние дни его жизни. Биография написана Петровым военным историком, который в других работах занимает открыто враждебную позицию по отношению к казни генералов, предпринятой Сталиным. Возможно, что написанная им биография была основательно отредактирована перед публикацией, но возможно, что она отражает веру в невиновность Сталина даже со стороны людей, которые хотели бы знать правду. Пильняк был до тех пор совершенно аполитичным писателем. Он заявлял, что ничего не смыслит в политике и, не будучи коммунистом, не может писать как коммунист но на основе разговоров о смерти Фрунзова написал повесть «Непогашенные луны», предпослав ей подзаголовок «Смерть командарма». Герой повести Гаврилов, известный командир Красной армии, который возвращается в Москву по приказу начальства и узнает из газет, что ему предстоит операция. Раньше он страдал язвой желудка, но полностью вылечился. Он идет навстречу самым важным из трех, как говорится в книге, стоящих во главе партии, и получает указание лечь на операцию. Осмотрев его, врачи объявляют, что операция необходима, а потом в частном разговоре признаются, что это не так. Командарм умирает от повышенной дозы хлороформа. Повесть должна была появиться в «Новом мире», но в последнюю минуту номер конфисковали. В следующем номере редколлегии пришлось признать, что рекомендация к печати была ошибкой и опубликовывать письма читателей, в которых повесть объявлялась злобной клеветой, на нашу партию. Но рукописные книги долго ходили по рукам, и в 27 году книга вышла в «Софии» ясно однако что человек обладающий политическим чутьем не написал бы повесть не луны». возможно что Пильняку посоветовал ее написать кто-нибудь из друзей более глубоко вовлеченных в идеи на политическую борьбу во всяком случае тогда дело было замято в двадцать девятом году Пильняк стал председателем Всероссийского союза писателей по-настоящему творческой организации которая сопротивлялась политическим интригам РАПО Российской ассоциации пролетарских писателей. РАП был основан в 25 году. Во главе его стоял Авербах, племянник жены Ягоды. Ассоциация имела целью установить идеи на бюрократический контроль над творчеством. Самоубийство Маяковского также частично приписывается травле со стороны РАПовского руководства. Перед лицом оппозиции лучших писателей и даже самого Горького РАП распался. Позднее многие его члены также были репрессированы. Предлогом для гонений на пильника послужило его последнее произведение «Красное дерево». Сначала оно должно было появиться в Германии, а потом в России. Это была распространенной практикой, связанной с использованием авторских прав. После немецкого издания книга была объявлена антисоветской, а публикация ее — белогвардейской провокацией. Пельняк попал в трудное положение и был готов покориться судьбе. Одновременно начались нападки на Евгения Замятина, председателя Ленинградского отделения Союза писателей. Его роман «Мы», послуживший моделью для 1984-го Орвелла, был опубликован за границей при сходных обстоятельствах. Замятин смело потребовал право на выезд из страны, отказался идти на попятные и разоблачил всю систему закручивания гаек в литературе. Он заявил, что московское отделение вынесло резолюцию о Пильняке, не выслушав защиту. Приговор предшествовал расследованию. Замятин отказался быть членом организации, которая, допускает такие вещи, вышел из Союза. За Пильняка и Замятина вступился Горький. Он выступил со статьей в «Известиях»,